Глава двадцать третья «Сестра, ты не представляешь, насколько Васька умный!» Ама на вытянутых руках держала здоровенного рыжего кота, демонстрируя его Лене. Мяу. Кот мяукнул и обреченно выдохнул. Он бы убежал, но вот проблема. Маленькая девочка владела странной силой и могла его поймать простой силой мысли. И держала она его сейчас лишь благодаря телекинезу. Все же котяра весил килограмм десять, может, даже больше. Плохая мышка пыталась съесть ростки Гозу, а он поймал и съел ее. Мышка? Обычная или грапи Лена сочувственно посмотрела на кошака. Ей бы тоже хотелось остаться одной и отдохнуть. Обычная, серенькая такая. Понятно. Васька молодец. Мыши могут наши запасы поесть. Девушка без энтузиазма покивала головой, а кот мяукнул. «Вот-вот, Васька королевский мышелов!» Воскликнула Ама и, прижав кота к себе, чуть не раздавила крепкими объятиями. Кот попытался было вырваться, но не смог. Последние дни он старался не попадаться людям на глаза. Вот только маленькая сереброволосая девочка как-то доноходила его. «Сестра, сестра!» «Ну что?» Лена усталым взглядом посмотрела на девочку, а та едва ли не в лицо сунула ей кота. «Погладь его! У него такая мягкая шерстка!» Лена вздохнула и взяла кота. Тот обреченно посмотрел на нее и наклонил голову, чтобы она ее погладила. Хм, «И правда, очень нежная шерстка. Приятно гладить». Удивилась та, но вдруг ее рука застыла. Через миг Лена вскочила на ноги и вылетела из комнаты. Но на ее пути показалась Тифа. Она, как обычно, охраняла третий этаж. «Что случилось?» Воительница тут же напряглась, увидев серьезное выражение лица Лены. — Король в беде! Девушки помчались вниз и вскоре ворвались в лазарет и остолбенели. — Страшно! Нам было так страшно! Мы думали, папочку съели те жуткие существа! Дядя! Артем сидел на полу, а его облепили три обнаженные красавицы. Он обнимал их, а они заливали его слезами. — Пойду я за Клодом. Лена едва не воспламенилась от увиденного зрелища и поспешила уйти, а Тифа осталась. — Простите, если помешали. Лена сказала, что вам угрожает опасность, вот мы и примчались. Я, пожалуй, пойду. Четырехрукая девушка телепортировала оружие в арсенал и попятилась назад. — Монстр! — выкрикнула одна из тройняшек, и они еще крепко прижались к нему. Тифа не монстр, она просто из другого народа. Парень погладил девушек по спинам, пытаясь их успокоить. — Вот как? Тройняшки посмотрели на девушку, одетую в шкуры и украшениями из костей. А рисунки на теле? — Она страшная. — Она воин, сильный и благородный. Один из лучших в моем королевстве. Пока она рядом, вы в безопасности. Парень улыбнулся, и девчата вновь посмотрели на Тифу, но уже другим взглядом. Они будто оценивали, насколько та сильный воин, и остались довольны увиденным. Тифа же засияла от похвалы короля, но не успела она что-либо ответить, как внутрь ворвался Клод, а с ним и мира. — Вия, Кира, Иру! — прокричал он, несясь к дочерям. «Папочка — Папочка! — прокричали они и исчезли. А через миг оказались перед отцом и обняли его со всех сторон. Увидев телепортацию, Тифа, да и Лена, которая и привела мужчину, малость напряглись. Король же наконец-то смог встать. Его футболка была вся мокрая из-за рек слез, пролитых девушками. А теперь мокром будет и их отец. «Ваше Величество, что происходит?» Тифа кинула на девушек взгляд, не понимая, кто они такие. Но раз у них есть навыки, то они явно не те, кем их описывал Клод. «Когда я пришел сюда проведать наших спасенных...» Парень кинул взгляд на принца и женщину. Дочери Клода очнулись. Они были растеряны из-за своей новой силы и немного не в себе. Но я сумел привести их в чувство, правда, слегка напугал. «Вижу», — ухмыльнулась высокая дама, смотря на мокрую футболку. «А что у них за сила?» «Навык». Парень да и Лена Стивы перевели взгляды на мужчину. Он выглядел виноватым, но не мог ничего сделать, так как дочки не собирались от него отлипать. Я успел принять их в королевство, поэтому и знаю, что они десятого уровня с навыком первого уровня ранга А. Ранга А? У всех трех? Воительница широко расширила глаза и уставилась на тройняшек. У всех. Называется вампир, и да, у Клода тоже десятый уровень и целых три навыка. Ментальная сила, ранга С, защита разума, того же ранга и понимание, ранга Б. — Значит, он врал, а я не смогла понять этого из-за его навыков, — осознала Лена. — А у тебя навык определения лжи, как и у Омы? — удивила Стифа и уставилась на нее. Однако ответил Артем. — Вроде того, но я сам виноват, что не проверил его с помощью системы. Король покачал головой и вздохнул. — Во всяком случае, система не считает, что его действия навредили нам, а теперь его дочери под ее контролем. «Пока они, мои подданные, будут жить по моим законам». «Мудро. Если они вампиры, то пьют кровь, и любая попытка испить ее будет считаться нападением», добавила Мира с тканью в руках. Она собиралась прикрыть ею обнаженных девушек. Ей не хотелось, чтобы Артем влюбился в них, все же те весьма красивы. «Ваш народ знает о вампирах?» Артем искренне удивился, он думал, что это лишь земной фольклор. Мира же улыбнулась и, поправив локон золотых волос, пояснила. «Я думаю, что тут дело в переводе системы. Все мы общаемся на разных языках, но она позволяет нам понимать друг друга. Поэтому она и адаптирует перевод». Мира накрыла девчат простыней и обернулась. «У нас вампиры — это кровососущие монстры, которыми мы пугаем детей». «Меня мама часто вампирами пугала. Говорила, что если буду непослушный, придет вампир и выпьет мою кровь, пока я буду спать». «Он заберет мою силу, сделав слабый и немощной, поэтому я жутко боялась вампиров». Тифа улыбалась, когда рассказывала истории из детства, да и мира тоже. Вот только сестра улыбалась с грустью, вспоминая о покойной матери. «А ты?» – парень перевел взгляд на налево. – Слышала о вампирах? «Нет, отец рассказывал об Агуру, монстре, пьющем кровь и поглощающем душу». Хе -хе, «У нас тоже есть демон, пожирающий души». Мира вдруг захихикала, а за ней и Тифа. Теоран, похотливый демон, пожиратель душ. Поглощает души и забирает жизни слабых, а достойным дарует могучее потомство. Это как? Удивился парень, а девушка показала знак окей и начала совать в него указательный палец, хихикая. Странные у вас фольклорные существа. Артем улыбнулся и кинул взгляд на Лену, а та, надув губы, отвернулась. К этому времени Клод сумел успокоить дочерей, и те отключились, поэтому он уложил их на кровати и накрыл одеялами, после чего обернулся и, тяжело вздохнув, начал рассказ. Но сперва извинился и по приказу короля временно отключил навыки защиты разума. — Я надеюсь, вы поймете меня. Мы мало знакомы, и я не мог вам полностью доверять. Все же это огромная сумма в 2000 монет. Я опасался, что в вас проявился алч Мужчина, который на самом деле помолодевший старик, широко раскрыл глаза, увидев перед собой планшет короля. Но удивился он не самому планшету, а сумме в казне королевства — 11 тысяч монет. «Похоже, я переоценил свое государство». На его лице появилась усталая улыбка. «У вас монет немногим меньше, чем нам выделили на исследование за все время с начала апокалипсиса. А ведь наши исследования были в приоритете». Это межмирие, тут много монет. Парень пожал плечами, а мужчина продолжил. Ясно. А что касается навыков, как я вам уже рассказывал, я спрятался в капсуле, чтобы дождаться помощи. Но перед этим разорил склад лаборатории, забрав все монеты и кое-какие навыки. Но навыки для дочерей я купил в системном устройстве под названием «Монумент». Это что-то вроде магазина системы. Надеюсь, вы потом подробнее про него расскажете. А пока ближе к делу. Да, ваше величество. Тот протянул королю свою поясную сумку, которая всегда была с ним. Теперь это мне больше не нужно. Передаю вам. А навыки я купил их в монументе. По 2000 за каждый. У меня не было времени выбирать, поэтому взял первое, что мне показалось способным спасти дочерей. Спасти? Я думал, что ваша новая формула вакцины и капсулы вылечили их капсулы не лечат. Они лишь поддерживают жизнь, если ее можно было таковой назвать. Клод тяжело вздохнул. Он посмотрел на дочерей, в голове пронеслось множество ужасных воспоминаний, травмирующих и без того расшатанную психику Лены. Они с детства серьезно болели, и с трех лет не знали ничего, кроме больничных палат. Собственно, ради дочерей Клод и ушел в науку. Всю сознательную жизнь девочек лечили, пичкали лекарствами, продлевали их жизнь и не давали умирать. Они же, они не знали другой жизни. Для них больница, лекарства, постоянные операции и страдания были нормой. Тем не менее, они радовались жизни, улыбались, смеялись и очень любили отца. И лишь одно это, несмотря на бесчисленные неудачи, позволяло ему двигаться дальше и искать способ исцелить их. И вот однажды его позвали на секретный исследовательский объект. Это была та самая подземная лаборатория, где Артём нашел их. Дочкам на тот момент было 15 лет, и для Клода это стало той спасительной соломинкой. Девчата уже находились на грани, а смотреть на них было невозможно без слез. В лаборатории же ему обещали помощь и новейшую разработку, ту самую капсулу, а ему нужно было ее усовершенствовать. Ну и попутно искать способ спасения дочерей, чем он и занимался последние 12 лет. За это время он лишь трижды мог пообщаться с дочерьми, и то потому что требовалось сменить капсулу на более совершенную. но ну, а потом пришла система, и вместе с бедой она принесла шанс на спасение дочек, и Клод им воспользовался. «А моя новая формула действительно помогла», Иначе, раскрой я капсулу, девочки умерли бы в агонии за считанные минуты. Но вы сами видели. Хоть мучительная смерть и не произошла, но их сердца остановились. И если бы не госпожа Лена... Я понял. Оставим это. Артем видел, что Клод уже на грани обморока. Ему было слишком тяжело о таком вспоминать и говорить. Спасибо. Навыки я взял для перестраховки, а также чтобы они помогли дочкам выжить в мире, где полно чудовищ. Как и монета Но в итоге мы очнулись в еще более опасном месте. Хорошо, теперь я все понял. Парень обернулся и посмотрел на сереброволосую девушку. Выглядела она плохо, но пока держалась. Лена? Кое-что не договаривает, но это из личного. В целом все верно. Спасибо. Парень обернулся и вновь обратился к мужчине. У меня есть еще парочка вопросов. Для чего вам ментальная сила и защита разума? средства от шпионажа. Другие страны часто засылали к нам шпионов, выкрасть результаты наших исследований. И, к сожалению, у них несколько раз это получилось. Пришлось тратиться на навыки. Шпионы, читающие мысли, опасно. Артем кивнул и краем глаза посмотрел на Лену. Тогда на сегодня все. Позаботьтесь о дочках и учтите, теперь они жители королевства, и система предупредит меня, если они нанесут вред королевству и его жителям. «Не переживайте, а питаться они будут исключительно моей кровью». На лице мужчины появилась благодарная улыбка, но ну а король заглянул в сумку. Там оставалось 300 монет, а также два кристалла навыка. Кристалл навыка «Адреналин» ранг С, уровней 10. Описание. Высвобождает все резервы организма, позволяя удвоить силу и ловкость на х секунд, где x базовая выносливость, умноженная на 3 – плюс базовая живучесть, умноженная на 5. Кристалл навыка «Железная кожа», ранг б уровней 50. Описание. После активации ваша кожа становится прочнее. В пассивном режиме эффект навыка существенно ниже. Замечательные навыки. Благодарю вас. Артем довольно улыбнулся и передал кристаллы девушкам, чтобы те почитали описание. Клод же удивился, что он так легко доверяет им столь ценные кристаллы. Адреналин имеет сильный побочный эффект, после завершения действия обладатель навыка испытывает сильную слабость и боль в теле, а железная кожа на высоком уровне позволяет защититься даже от автомата, заговорил мужчина, пытаясь повысить свою ценность в глазах короля, но на начальных эффект несущественен, также эффективность повышается в зависимости величины характеристики живучесть. — Мы многие навыки изучали. Если хотите, я могу написать вам отчет о тех навыках, в исследованиях которых я принимал участие. — Благодарю, это будет очень кстати. Парень вновь кинул взгляд на тройняшек, а потом на принца со спутницей. — Мира, вы уже подготовили места в камере? — Да, Ваше Величество. Артем распорядился перенести двух бессознательных людей в камеры. Там было чисто и стояли кровати. Правда, места в камерах почти не было. Все же они совсем крохотные. Рядом поставили охранника, чтобы тот дожидался, когда те очнутся. Над ними уже поколдовала мира, поэтому пленникам был нужен лишь отдых. Следом парень отнес кристаллы навыков в библиотеку, и ему стало больно. Железная кожа стоила 500 монет. Это при том, что эффективность довольно низкая. Но артём все же выучил навык, а затем и адреналин. Также адреналин изучит Тифа и Чов, но уже утром. Далее парень с Кристиной занялись делами на земле, а Лена осталась в больнице. Нужно было долечить Константиновича и Олеговича. Они все еще были в искусственной коме и выведут их из нее, лишь когда полностью излечат. А до этого момента осталось ждать не шибко долго. Внутренние раны уже были излечены, и Семён Леопольдович подтвердил, что все заросло как надо. Осталось восстановить кости и плоть, чем Лена и занималась». Так и прошел остаток дня, а ночь король провел в грустном одиночестве. По крайней мере, так он думал. «Ваше Величество, можно войти? Ваше Величество!» Из-за двери звучал взволнованный голос мира. И ее можно было понять, король не просыпался. Обычно он встает по будильнику в восемь утра, а сейчас уже одиннадцать. Воины же еще на рассвете отправились на охоты за цветами. Артем дрых. «Простите, но я вхожу». Через миг дверь в покое короля открылась, и внутрь влетели Мира, Кристина елена Вот только... — Оу! — вырвалось у черноволосой. Мира с Леной пораскрывали рты, не веря своим глазам. Ведь в кровати, под одеялом, лежал Артем, а поверх него, прижимаясь к нему, лежали три обнаженные девушки. В них, конечно же, узнали тройняшек. — Сколько времени? — пробормотал парень и открыл глаза. И тут он заметил перед собой симпатичное личико. «Так, что происходит?» «Да-да, Артемочка, что происходит?» Немного сердитым голосом поинтересовалась Кристина. «Открыть дверь они не могли, попросту нет прав. Телепортация?» «Как у них получилось перенестись, не зная куда?» вслух размышлял он. «Говоришь, не спал с ними? Это же мечта всех мужчин. Тройняшки, да еще и красавицы». Кристина прищурила глаза и принялась прожигать парня взглядом, а с ней и другие девушки. — Не делай из меня озабоченное чудовище. Лучше помоги мне выбраться. — Ну, не знаю. Она показательно задумалась, приложила указательный палец к щеке, но вдруг рассмеялась и поспешила к кровати. — Шучу. Сейчас освободим тебя. Что-что, а -что, в твоей стойкости я не сомневаюсь. Мира с подозрением посмотрела на Кристину, после чего тоже поспешила к кровати, а там елена Лена подоспела. Вот только стоило девушкам подойти, как тройняшки тут же очнулись, причем одновременно. Они уставились на девушек и, обнажая вампирские клыки, грозно зашипели, но... — Ай! — Ау! — Больно! Тройняшки схватили за затылки и обернулись к парню, который дал им мощных щелбанов — — А ну не шипеть и не кидаться на других! — строгим голосом заявил он. Они посмотрели в его глаза и виновато вжали головы в плечи. — Ого, как ты умеешь с детьми обращаться! Прям идеальная папочка! — Им по двадцать семь лет, если что. Два... 27 лет — Два... двадцать семь лет? Кристина едва не рухнула, осматривая тела трех миниатюрных красоток. — Так говорит их отец. — Кстати, вы чего отца оставили и ко мне пришли? И главное, как? Он уставился на девчат, а те задумались и переглянулись. «Кошмар!» — приснился. Заговорила первая, а вторая продолжила. «Было страшно. Папочка вчера поделился с нами кровью и сейчас отдыхает. Вот мы и переместились к вкусному». Завершила третья, та, что сейчас сидела на животе у парня. «Вкусному?» — поинтересовалась Кристина, вновь кидая на парня подозрительный взгляд. «Да, от него идет такой вкусный запах». Очень хочется укусить его и выпить кровушки». Глаза тройняшек заблестели, а изо рта, казалось, сейчас пойдет слюна. «Ха, а не по этой ли причине на тебя с таким остервенением бросается чудовище?» Черноволосая рассмеялась, а парень кивнул. Он уже догадывался об этом, и слова вампиров подтвердили его догадки. «Похоже, это из-за того, что я король. Может, в моей крови много жизненной силы?» Парень посмотрел на тройняшек, но те лишь пожали плечами. Они про жизненную силу ничего не знали. И это, вы бы прикрылись, я ведь не железный. Ой, сперва осознала та, что сидела прямо на животе парня и тут же исчезла. Она просто обратилась серым дымом и растворилась. А потом дошло и до остальных. Они тоже телепортировались, оставив после себя два небольших облачка, которые сразу же растворились в воздухе. Похоже, их телепортации плевать на правила посещения комнат подытожил парень, выбираясь из кровати. «Это может быть проблемой. Все же они вампиры, и, судя по их же словам, пьют кровь». Мира выглядела встревоженной, да елена Лена напряглась. Она совершенно не могла читать их мысли. Также она их не ощущала. Вообще, будто их нет. «Посмотри, что с их отцом. Нужно узнать, сколько им требуется крови. Также подготовьте им одежду. Их отец слишком ценен для меня. Придется учиться с ними жить». В случае чего сделаю им вип-камеру в тюрьме, там их навык будет заблокирован. Кстати, что там со спасенными? Еще спят. Думаю, к обеду очнутся, состояние у них стабильное. Король кивнул в мире и продолжил одеваться, но уже вскоре был готов. Тогда я сейчас отправлюсь в центр острова, нужно узнать, что там. Лена, ты со мной». «Мира, на тебе королевство, и напомни и не следить за небом. Вдруг появится то громадное чудовище, логово которого мы видели на горе. Сделаю. Я с тобой. Теперь я особо опасный маг», заявила Кристина с улыбкой на лице. Вот только призрак, живущий в мантии, часто говорит, что она дура. Некоторое время спустя сытый парень, его боевая команда исследователей, в которую втиснулась мышка Ома, отправились в центр осколка. А пока шли к воротам, все полюбовались красивым летающим судном недалеко от кузни. Норв еще прошлым днем успешно дотащили его, причем без каких-либо проблем. Осколок был огромным, поэтому даже просто двигаясь пешком, но быстрым шагом, они потратили больше часа, прежде чем добрались до расколотой горы в центре. Но сперва подошли к месту, откуда начинается желтая река. Там было небольшое озерцо у подножия горы. В него, из середины горы, где находилась рукотворная шахта, и лилась эта вода. Подходя к месту, убили семь растений, и на этот раз Кристина действительно помогала. Ее водяные пули ранили и отвлекали хищные цветы. Но уничтожить их она пока не могла. Однако для этого имелся топор. Полюбовавшись на желтое ядовитое озеро, отряд двинулся вдоль горы, склон которой, к слову, был очень крутым добраться конечно, можно, но легко оступиться и свалиться вниз. Некоторое время спустя они добрались до ущелья. У подножия совершенно не было цветов, поэтому путь был легким. А вот само ущелье... «Зеленая трава и деревья», — подметила Кристина, смотря на ущелье. «А еще там озеро с чистой водой», — добавил король и облачился в доспехи «Возможно, там водятся какие-нибудь чудовища, поэтому будьте наготове». «А когда исследуем город, давайте сходим к космическому кораблю». Артем кивнул крестине и пошел вперед. Космический корабль ему тоже очень интересен. Все же парень надеялся, что Землю удастся спастись. Правда, после рассказа Клода уверенности в этом стало на порядок меньше. Земляне повторяли все их ошибки. «Поэтому мне нужно сосредоточиться на развитии королевства. Если на Земле станет совсем плохо, я смогу переселить сюда людей». В теории здесь даже мегаполис можно построить. Несмотря на бурную мыслительную активность, король не терял бдительности. «Кстати», — заговорила Кристина, — «знаю одного парня. У него навык крепкая шкура. Он вроде схож с твоей железной кожей. И развивает он навык довольно быстро. Ему просто нужно получать повреждения. Царапать кожу, к примеру». «Интересная информация. Спасибо. Надо попробовать». Ему его подружка очень помогает в этом. Слышала, она любит во время секса коготки пускать в ход». Кристина кинула взгляд на Лену и хитро заулыбалась. «Вряд ли от этого есть толк», – заговорил парень. «Тогда ему из постели нужно не вылезать, чтобы поднять хотя бы уровень навыка. Думаю, чем серьезнее повреждения, тем выше эффект. Но нужно тестировать». «Свозишь меня завтра в магазин БДСМ аксессуаров. Куплю плеть». Девушка расхохоталась, а вот Лена, прочитав фантазии Кристины, отошла от нее подальше. Впрочем, навык можно развивать, вливая в него монеты. Думаю, так и поступим. Парень улыбнулся и продолжил идти вперед. А вот садистка продолжила хохотать, но плеть решила все же приобрести. Шли они аккуратно, смотря по сторонам и под ноги. И, как оказалось, не зря. Уже на середине ущелья Артем обнаружил использованные гильзы но, судя по их состоянию, применялись они очень давно. Жаль, я думал найти лазерное оружие или что-либо совершение. Пронеслось в его голове парня. Он лишь пару секунд посмотрел на них и пошел дальше. Однако их становилось все больше и больше. А ближе к концу ущелья нашлись кости в земле, причем в большом количестве. Неизвестные личности сложили всех мертвых в одном месте у сильного ущелья и присыпали землей. Но после дождя немного размыло землю, и теперь из общей могилы виднелись череп и несколько ребер. Ома быстро раскопала этот холмик и с интересом изучила кости. «Гуманоиды, человекоподобные, невысокого роста, судя по форме черепа, примитивные», — подытожила она. «Может, бриксы?» Артем держал в руках череп с тремя пулевыми отверстиями. «Вряд ли», — мышка выбросила череп и спустилась с холма. «У них не настолько вытянутое лицо». — Интересное у тебя знания Парень аккуратно положил череп на место и вслед за девушкой спустился с холма. — Наше племя собирает информацию обо всех народах Межмирия, чтобы подобрать к ним идеальный яд. Парень кинул мышку удивленный взгляд, да и остальные удивились. — Поделитесь с Клодом материалами? — Это тот мужчина из гроба? — Да, хорошо. Ома улыбнулась и закивала. Закончив с осмотром, они продолжили путь и вскоре вышли в долину, скрытую горами. Отряд встретил настоящий укрепрайон, но уже поросший травой. Укрепление состояло из трех слоев бетонных стен примерно полтора метра в высоту. Они почти полностью перекрывали ущелье. А за ними две трехэтажных вышки, построенные в стенах ущелья, а также здание в центре. В нем было много окон, из которых защитники предположительно вели огонь. Перед зданием бетонная стена, 3 метра в высоту, и ворота которые сейчас лежали на земле и частично были погребены в земле и траве. В стене имелась большая дыра, но ну а здание уже давно захватило природу. Так на крыше центральной постройки уже даже небольшой лес вырос. Не расслабляемся, даже если местные померли, здесь могли остаться те, кто их и погубил. Артём убрал за спину свой меч со щитом и вооружился дробовиком. Лена на всякий случай достала пистолет и проверила, взяла ли медальон, который защищал от ранений. Однако, пройдя на укрепрайон, они никого не обнаружили. Разве что мыши. Хотя их все же стоило бояться, ведь они здоровенные. Такие могут и кошку съесть. Правда, увидев людей, мыши тут же помчались прочь. И Артём напрягся. «Лен, будь настороже, эти мыши какие-то шуганые. Вероятно, уже видели людей или нам подобных». Девушка кивнула в ответ. Сейчас они исследовали центральное здание, и Артем подметил немало хлама, который Лена с удовольствием бы утащила. Деревянная мебель давно сгнила, а металлические предметы покрылись ржавчиной. Но были и такие, которым плевать на время и агрессивную среду. На такой предмет парень сейчас и смотрел. Средство связи? А может, компьютер? Кристина крутилась перед прямоугольным устройством из металла. У него был экран, треснутый, но не из стекла, а из чего-то вроде кристалла с микропузырьками внутри. Корпус же был из металла, на нем были следы вандализма, но никаких вмятин, лишь грязь. Все может быть. Брать с собой ничего не стали и покинули большое помещение с шестью окнами. Там все было усыпано гильзами и обломками. Казалось, кто-то решил все внутри порушить. Изучив все четыре этажа здания, парень нашел еще несколько интересных предметов, но они также были повреждены. Следом изучили вышки, но там совсем ничего интересного не было. Защитников перебили, хотя те отчаянно сражались. Все стены были в дырах от пуль. А еще виднелись следы пожаров, и они очень походили на последствия применения магии. Далее отправились к озеру в центре. Лес на пути людей был густой, но виднелись следы вырубки. Древние, идеально срубленные пеньки можно было заметить то тут, то там. Сами же деревья чем-то напоминали помесь березы и клёны, не очень высокие, ветки короткие и многочисленные, из-за чего казалось, что идеально ровные стволы деревьев были укрыты шубами из листьев. Также в лесу нашли существ, похожих на белок и кроликов, но хищников не нашли, и это настораживало. Зато вокруг озера, которое выглядело идеально прозрачным, нашли бывшие сельхозугодия. Артем приметил водонапорные башни, которые, вероятно, когда-то использовались для полива полей. Ржавый металлический забор все еще отделял поля друг от друга, а на самих полях росли одичавшие то ли овощи, то ли что-то подобное. На первый взгляд ничего ценного, но парень решил на обратном пути собрать образцы овощей и отдать Клоду на анализ. Если будет съедобно, то зашлет мышей и соберет все, что можно собрать. Далее их ожидал город, но выглядел он, как и укрепрайон, разграбленным и поглощенным природой. Вот только... — Всем стоять! — приказал Артем, и люди напряглись. — Что случилось? — Кристина неуверенно выглянула из-за спины Тифы и кинула взгляд на парня. — Тут говно. — Блин, ты прикалываешься? — Оно похоже на человеческое и свежее. — Ой... — осознала Кристина. — Но, может, тут люди добрые? — Может, и добрые. — А может, здесь засели пираты или еще кто. — Уходим. Вернемся, когда зачистим осколок от цветов и приведем сюда охотников. Артем махнул рукой и повел отряд обратно к ущелью. Однако стоило пройти несколько сотен метров, как Лена застыла. — Враг! — выкрикнула она и заозиралась Где? И сколько их? — Везде. Похоже, тут все в тоннелях, и их сотни. Лять, бежим, прорываемся с боем. Артем помчался вперед к лесу, а за ним и все остальные. Но уже через пару минут перед ними появилась группа противника. Они походили на бойцов спецназа, но в более совершенной броне, закрывающей все тело. Вот только было видно, что эту броню множество раз чинили, и стоит отметить, что весьма неумело. В их руках были что-то вроде ружей арбалетов. — Стоять! Сдавайтесь! — раздались крики людей. По крайней мере, они походили на них. — артём Они хотят нас съесть! — выкрикнула Лена, и король тут же открыл огонь. Шлемы у людей когда-то имели стекло на все лицо. Сейчас вместо него там была решетка из металлических прутьев тоненьких. И дроби было, мягко говоря, плевать на них. А вот попадание в грудь... «Ах!» — прорычал мужчина, которому пришлось сделать несколько шагов назад. Броня легко выдержала дробь, но в ней было несколько дыр, в которые дробинки легко проникли, разрывая плоть. Поэтому тот упал на колени, а следом завалился, истекая кровью. «Вижу!» — мысленно пробормотал король. Он активировал навык «Траектория полета», и тут же появились красные лучи. Они исходили от металлических болтов, выпущенных из оружия противника. Болты летели медленно, да и все двигалось медленно. Артем вдруг осознал, почему ранг этого навыка С. С его активацией у парня ускорялось восприятие реальности, отчего казалось, что время замедлилось. Выстрел. За ним второй и третий. Парень быстро целился и, произведя выстрел, переводил прицел на другого противника. Но долго поддерживать навык он не мог. Голова заболела. Вот только за те несколько секунд, что он был в режиме замедленного времени, успел расправиться с семью противниками, и за каждого дали ЕЖ, но лишь по два 3 Восприятие реальности вернулось в норму, и Артём едва отскочил в сторону, избегая болта. Ома тем временем пряталась, как и Кристина. Девушки укрылись за деревом, им было велено не высовываться. Тифа, активировав рывок, уже оказалась средь шестерых противников. Однако она не сразу сообразила, что ее сабли ничего не могут сделать броне врага, а вот парные мечи с трудом, но прорубались. Тогда девушка сообразила бить по поврежденным участкам брони. Вот только враг был хоть и немного нерасторопный, но выстрелить из ружья арбалета много ума и ловкости не требовалось, особенно когда цель в метре от тебя. И только болт собрался впиться в карамельную кожу Тифы, как, резко сменив направление, вонзился в грудь другого солдата. Тот рухнул на траву, а воительница вонзила клинки в лица двух воинов, осабли в уязвимые места брони. Кровь брызнула фонтаном, и последние бойцы упали на траву. Тифа кинула Лене благодарный взгляд и посмотрела на Артёма. Тот перезарядился и махнул рукой, приказывая двигаться дальше. Однако впереди находились враги, но и позади были враги. Они были повсюду и приближались со всех сторон. Единственный шанс на спасение — это прорыв. Враг же, осознав, что противник силён, решил не вступать с ним в сражение и держался на безопасном расстоянии, пока не соберется больше бойцов. Однако то у одного, то у другого срабатывали арбалеты. Они то пронзали товарищей, то ранили владельцев а у одного так вообще чека из гранаты вылетела. Взрыв был слышен издалека, но легче от этого не стало. артём Они перекрыли ущелья! Нам не выбраться! Их там более сотни!» — раздался крик Лены, и Артем тут же сменил направление. «Идем в горы!» «Поняла!» Отряд направился на восток, в сторону гор, и это не понравилось врагу, поэтому вскоре состоялось еще одно сражение. «Стрелять! Женщин лишь ранить!» Раздался крик, и три десятка арбалетных болтов помчались на отряд. Но Лена взмахом руки их попросту снесла в сторону. Правда, за это пришлось платить расходом еже и усталостью. Артем и Тифа рывками вырвались в толпу противников. Король активировал навык и будто в замедленном режиме стрелял по лицам врага. А Тифа с врубленным адреналином принялась шинковать врага на части. Вот только ее сабли е не выдержали напора и сломались. К счастью, парные клинки с были куда крепче. Конечности, головы и внутренние органы падали на землю, а воительница ревела от жажды крови и ярости. Кристина тоже решилась помочь и своими водяными пулями смогла ранить троих, а Ома подхватила арбалет и добила одного из них. И хоть бой занял совсем немного времени, но враг уже приближался. Они оставили свои позиции и догоняли людей. Благо Лена направляла короля, и они могли избегать засад, а вскоре добрались до скалы. Она была очень крутая, и забраться на нее мог лишь опытный скалолаз. Тогда король активировал навык предмета и раскрыл крылья грифона. Схватив Тифу и Кристину, он полетел ввысь, а за ним Лена с Омой. Однако нападают, выкрикнула Серебровласая и обернулась в воздухе. На них летели сети, а из леса вывалились десятки бойцов. Девушка попыталась воздействовать на сети своей силой, но эти сети были запущены магами. Но самое главное это мощная звуковая волна, ударившая по людям. Елена и, и Артём взвыли от боли, а из ушей потекла кровь. Другие же отключились. Через миг сети накрыли людей, и те болезненно упали на каменистые подножия горы. Вот только король тут же активировал рывок и резко остановился. От инерции рывка сеть с привязанными к ней металлическими грузилами слетела, а еще через миг король сорвал сеть слены, которая лежала на земле и стонала из-за множества ушибов. «Какая живучая нам попалась еда!» Раздался голос, и Артём тут же обернулся, наводя ружье на обладателя голоса. Заодно осмотрелся. Враг был повсюду. Все как один в черной продвинутой броне, будто после ремонта слепых безруких китайцев из подвала. Ручные арбалеты, мечи, топоры, а также массивные щиты, которые, казалось, оторвали из обшивки танка или космического корабля. Четыре бойца с щитами прикрывали говорящего, у которого в руках был самый натуральный ручной пулемет. Тот снял шлем, и парень увидел серое лицо монстра, похожего на человека. У него был массивный квадратный подбородок, вместо носа две дырочки, а рот полон острых зубов. При этом лицо мужчины было покрыто то ли бородавками, то ли опухолью. «Чудесно! Четыре самки!» Они станут отличными новыми инкубаторами для нашего потомства. Мужчина довольно рассмеялся, а Артем принялся судорожно думать о том, как ему всех спасти. Текст читал Денис Борисов.